Коварные лисье планы Обморок вдовствующей императрицы стал такой неожиданностью, что поначалу все растерялись. Потом придворные дамы засуетились вокруг нее, причитая и размахивая руками. Хувей подумал, что они напоминают куры, и эта мысль его очень позабавила. Минлу тоже бегал вокруг, не зная, с какой стороны подойти, и беспрестанно восклицал «Матушка!» в сильнейшем волнении. Левый министр и правый министр на этот раз не спорили. Вместе с придворными дамами подхватили вдовствующую императрицу и понесли во дворец. «Тянь-жэнь», — сказал Лидзе с запинкой, — «я прослежу, что, быть может, им понадобится помощь небесных техник». Он быстрым шагом пошел следом за кудахтующей процессией, не дождавшись вовсе позволения небесного императора. Хуфей тяжело вздохнул. «Это я виноват». «А?» — вытаращился на него Хувей. «С чего бы?» «Понимаешь», — серьезно сказал Хуфэйцинь. Слишком расплескались духовные силы. Хувей фыркнул. «Вот же чушь! Она вовсе не из-за тебя в обморок хлопнулась. Тут другое». «Что?» — удивился Хуфэйцинь. Хувей хитро прищурился. «А тебе не показалось, что это императрица и твой Лидзе знакомы?» «Откуда?» — возразил Хуфэйцинь. «Но ты ведь не знаешь, чем он занимается в свободное время», — пожал плечами Хувей. «Глупости. Генерал Линь не из таких, чтобы забавляться со смертными. К тому же он не покидал Небесного дворца многие годы, а разница во времени ни один смертный не сможет столько прожить». «Вот именно, вот именно», — загадочно проговорил Хувей, тут же вскинулся и объявил. «А нам самое время улеснуть». «Мы ведь еще не поговорили с императором династии Вэнь», — возразил Хуфэй лид «Лидзе этим займется". «Зуб даю, он так и пожелает задержаться в мире смертных». «Что за недомолвки?» — недовольно спросил Хуфей цини «И вообще, неудобно обременять генерала Ли еще и этим?» «Да он только рад будет, что разделит заботы Тянь-Женя», — язвительно фыркнул Хуфей. «Но сбегать, никого не предупредив?» «Почему не предупредив?» «Напишешь записку, что предоставляешь ему устроить все для грядущих переговоров». «У тебя, я гляжу, ответ на все готов». «Конечно, если ты хочешь, чтобы он повсюду таскался за тобой по миру смертных», — хитро покивал Хувей. Хуфей Цинь помотал головой. «Путешествовать в компании ортодоксального бога войны может и безопасно, но уж точно не весело. В переделке он им попасть не позволит. А какая же лисья вылазка без приключений? К тому же Хуфейциню не хочется лишний раз краснеть за Хувея, который уже потирал лапы и явно строил коварные планы» не вздохнул и достал из рукава кисточку. Хувей просиял и принялся помогать сочинять записку, а на деле просто толкал Хуфейциня под руку и предлагал какие-нибудь глупости. Но когда Хуфейцинь стал размышлять, как бы пришпилить записку к столу, чтобы ее не унесло ветром, Хувей предложил действительно дельную идею. «Закрепи ее духовной силой, тогда он тебя не сразу хватится». Так Хуфейцинь не сделал. После они тщательно скрыли свое присутствие и улеснули. Лид за этого и не заметил.